В начале XIII века н.э. появились тут первые городки со столь характерными для здешних мест круглыми башнями из крупных камней, примерно в те же самые времена, на которые приходится расцвет Теоанако. Она продолжается, неустанная работа исследовательской мысли, и все новые факты становятся достоянием ученых. И в этом лишний раз убеждаешься читая вышедшие в 1977 году труд известного советского специалиста по расшифровке иероглифов Майя Юрия Валентиновича Кнарозова «Иероглифические рукописи Майя». Многие века никто не мог прочесть эти три уцелевшие рукописи, относящиеся к XII-XV столетиям. Теперь часть из них расшифрованы, и они заговорили на русском языке. Какая в них бездна интересных сведений, записи небесных явлений за несколько десятилетий, Перечень обрядов, сведения о жертвоприношениях, сведения о распорядке жизни древних майя, данные о том, чем они питались, какие культуры возделывали, материалы об охоте, торговле, рыболовстве, быте тех времен. Своего рода энциклопедия, охватывающая все стороны жизни древних селений, так охарактеризовал эти тексты Кнорозов. Они пополнили наши сведения о майя. Но, применяя тот же принцип, многого еще можно достигнуть. Как справедливо подчеркивает ученый, значительное число интересных фактов наверняка содержится в иероглифических записях, найденных на каменных стеллах, на стенах зданий, на монументах. Кипу – это, как известно, существовавшая в древнем Перу система передачи информации узелками, завязанными на шнурах различного цвета, но сохранили сведения, что все-таки была некогда у инков письменность. Любопытную гипотезу, направленную на то, чтобы раскрыть тайну письменности инков, если она у них существовала, выдвинула перуанская исследовательница Виктория Делахара. Для древних народов Латинской Америки фасоль, мы уже в этом неоднократно убеждались, была одной из важнейших культур. По два урожая в год собирали земледельцы Перу даже в засушливых прибрежных пустынях. И то, что местные жители относились к ней с уважением, несомненно. Но вот почему на некоторых тканях, к примеру на древних тканях, в которых были завернуты мумии на известном уже на острове Паракасе, встречается и довольно часто изображение фасолин? Почитали фасоль, потому и изображали, допустим. А почему такие же по-разному расположенные фасолины встречаются на лбу глиняных изображений бога, кошки Феллино, которое было распространено по всей Южной Америке? Неужели знаки письменности? Просто фишки для игры, говорили многие специалисты, не могут фасолины быть знаками письменности. Виктория Даляхара не согласна с этим. Надписи инков, пишет исследовательница, у нас перед глазами нужно только как следует научиться их читать. Доказывая свое предположение, она выделила 300 с лишним фасолевых знаков. Письменность Виктория Даляхара видит и в том, что ранее принималась за узоры на одеждах инков. Даляхара считает, что ей удалось выделить 16 знаков, а подобные знаки начертаны не только на одеждах, но и на некоторых предметах обихода, на деревянных кубках, к примеру, встречающихся чаще других. Ей, как она пишет, даже удалось прочесть слово «куско» и «инка». Виктория деляхара предполагает, что запись на одной из туник, хранящихся в музее, принадлежавших великому инке, правителю, это отрывок из хроники. Юрий Валентинович Нарозов в одной из своих статей заметил. В целом работа Виктории Даляхара заслуживает весьма высокой оценки. Следует учитывать не отдельные увлечения, а огромную работу по сбору систематизации и изучению совершенно неисследованного материала. Что касается введенных ею в научный оборот надписей на сосудах, то их, по-видимому, надо рассматривать Не как примитивное письмо, а как высокоразвитую символику, возможно достигшую такого изощренного уровня в связи с запрещением письма. Разве что только специальное агентство путешествий и туристических походов каменного века, если бы оно существовало, могло бы с достаточной степенью достоверности рассказать о всех путях-дорогах, которыми пользовались в своих походах, расселяясь по новому свету многочисленные народы и племена Америки. Ничто не могло помешать их продвижению. Сквозь прерии и леса, через горы, преодолевая болота, озера, реки и пустыни, шли первопоселенцы, за многие века до Колумба. Охотясь в джунглях, обживая высокогорные плато, равнины, прибрежные земли, горные долины, кочевники, охотники, собиратели, потом земледельцы, они не только заселили огромный материк, но и создали самобытные культуры и ряд высоких цивилизаций.